Неверово вновь поддержал Алмин. В этом случае мы лишимся также нашего главного козыря, возможности постоянно держать их под угрозой нового удара. Сейчас это единственный сдерживающий фактор, на который мы можем реально рассчитывать. Не удивлюсь, если в данный момент они тоже обдумывают планы, как нас уничтожить. Мы столкнулись здесь со страшным противником. Такие понятия, как жалость, мораль, этические принципы им попросту незнакомы. Единственный принцип, которым они руководствуются – благоденствие собственной колонии. И ради этого они готовы на все. Не забывайте, что они эволюционируют, и это особенно опасно. Исканта расположена в неизвестной для нас части космоса. Настолько далеко от нашего Солнца, что мы не смогли найти здесь ни одной знакомой звезды. Могут пройти тысячелетия, прежде чем Аграйрах узнает Земная Федерация. Но тогда уже будет слишком поздно. Сегодня у них еще нет космических технологий, но завтра они появятся. Причем достаточно быстро. Они умело используют знания захваченных ими людей. Пока они еще не решили, что делать с украденными у земной федерации звездолетами. Но это лишь вопрос времени. У них есть неплохие помощники из числа бывших людей. И они очень скоро наставят их на путь истины. Одним словом, если раньше вопрос стоял лишь о нашем собственном выживании, то теперь... Нашей главной задачей становится, пусть даже в отдаленной пока перспективе, полное уничтожение Грейров. «Ты ведь знаешь, что с нашей техникой это невозможно. Здесь нужна как минимум нейтронная бомба и парочка земных крейсеров. Откуда же они возьмутся?» «Возьмутся, если мы найдем способ известить Землю о том, что творится на этой планете», – уверенно произнес Степан. «Интересно, а как ты собираешься это сделать?» «А вот этого я пока не знаю». Но узнаю. Обязательно. И первоочередной нашей задачей сегодняшнего дня станет исследование планеты. Мы будем искать здесь союзников. Или может быть какой-то фактор. Пока я и сам не знаю что. Но любые новые сведения об Исканте можно будет использовать в той борьбе, которую мы ведем. Ты распорядился начать крупномасштабную картографическую съемку планеты. Дело стоящее, но малоперспективное, заметил Антони. Все живое на Исканте под таким прессингом должно было затаиться, исчезнуть, отыскать для себя такие уголки, где их нелегко найти. Да, я согласен. Поэтому как только вездеход будет готов к новой экспедиции, мы начнем планомерное исследование планеты. С воздухом мы здесь ничего не обнаружим. Сверху планета выглядит совершенно пустынной, но у нас есть почти два месяца. Возьмись за разработку схемы наших маршрутов, чтобы за этот срок охватить, возможно, большую территорию. Нам придется тщательно продумать систему связи. На рацию нельзя полагаться. Грайеры умеют экранировать радиоволны и создают в случае необходимости мощную завесу помех. Мы убедились в этом во время визита в купол. Можно запустить специальный зонд спутник и вести за вездеходом оптическое наблюдение. Правда, оно не может быть постоянным. Каждые 4 часа вездеход будет исчезать из поля видимости, На то время, пока спутник будет облетать противоположную сторону планеты. А орбиту с постоянной точкой привязки на поверхности, как на земных телевизионных спутниках, ты не пробовал рассчитать? Спросил Неверов. Здесь это не получится. Исканта вращается слишком быстро, для этого пришлось бы использовать слишком низкую орбиту. Но тогда аппарат попадет в плотные слои атмосферы и сгорит. Можно, конечно, запустить два спутника, но это слишком дорогое удовольствие, У нас и так мало осталось горючего. Ну что же, один спутник лучше, чем ничего. Мы разработаем специальную систему оптических сигналов, на случай, если рация откажет. При необходимости вышлем на помощь одну из спасательных шлюпок. Совещание на этом закончилось. Но подготовка к экспедиции только начиналась. Готовясь к отъезду, Неверов продумывал каждую мелочь. А поскольку плацдармом для исследования Исканты должна была стать планетная база, Он провел там несколько дней, проверяя, хорошо ли все подготовлено для сбора урожая, и могут ли они в случае необходимости всерьез рассчитывать на быструю помощь боевых наземных отрядов. База за это время значительно расширила свою площадь. Колонисты отказались от любых долговременных построек на поверхности, и всю огороженную территорию отвели под сельскохозяйственные культуры. Работа шла в три смены. Все понимали, как важно успеть снять урожай, достаточный, чтобы им всем не пришлось голодать до следующей весны. К счастью, земные растения во влажном климате исканты чувствовали себя хорошо, и виды на урожай были отличные.